Глава третья. Прут, наспех догрызая ломтик вяленой канины, выскочил из шатра и тут же чуть не сбил с ног проходившую мимо Лану. Зеленоволосая красотка держала в руках наполненные водой кожаные ведра. «Ты куда так спешишь?» – поинтересовалась она. Прут торопливо проглотил непрожеванный толком кусок мяса и махнул рукой. «Туда! Мы с парнями встретиться договорились!» «На речку опять пойдете?» Качнул он головой, удивленно выпучивая глаза. Откуда это она, интересно, знает, что они успели уже искупаться? У тебя килт мокрый, засмеялась Улана, будто прочитав его мысли. Сразу видно, что недавно с реки. Да и видела я вас, когда за водой шла. Так куда собрались? Домашку по природе выполнять. Во, ничего себе, правда? Возьмите меня с собой, загорелась девчонка. А то я тоже еще травню насобирала. Не, не получится, активно замотал головой Пруд. Лана ему, конечно, нравилось, но идти с ней вместе домашку делать, да не приведи, создатель. Его ж тогда все парни насмех подумают за то, что с девчонкой связался. Мы далеко пойдем за холмы, тебе туда нельзя». «А вам, значит, можно?» Нахмурилась она, поставив ведра с водой на землю и уперев руки в бока. «А если из старшаков кто узнает?» «Не узнают», — насупился пруд. «Вот он, тупень болтливый. Ну кто, скажет его за язык тянул? Если ты, конечно, не скажешь никому». «И почему же я не должна про вас говорить?» — хитро прищурилась Лана. «Ну, хочешь, я тебе тоже трав всяких разных принесу?» — предложил пруд, пожимая плечами. «Для плинта поди разница небольшая, на четверых растения насобирать или на пятерых. Тебе и ходить самой никуда не надо будет». «Хм, ладно», — немного подумав, согласилась красотка и капризно надула губки. «Только мне всяких разных не нужно. Всяких разных я и вокруг становища сама наберу». Ты мне принеси такую, чтоб ни у кого не было. Дельвис принеси, чтобы все девчонки обзавидовались. Ладно, ладно. Подняв руки, поспешил согласиться пруд. Парни уже, наверное, заждались. Принесу я тебе этот твой Дельвис, только ты молчок. Договорились. Лана откнула в прута пальцем. Ты обещал. Подхватила ведра земли и дальше себе отправилась, напоследок, правда, разокоглянувшись и парня с загадочной улыбкой одарив. Пруту оставалось лишь снова плечами пожать, недоумевая, что это сейчас такое было, до стремглав мчаться на край становища. Туда, где приятели поди уже давным-давно поджидать его устали. Но когда до условленного места добрался, обнаружил, что зря спешил. Еще какое-то время пришлось ждать торка, видимо, отнесшегося к предложению перекусить слишком уж серьезно. Пока бежали, заблудиться не боялись совершенно. «Да и как тут заблудишься?» Сперва совсем неподалеку речка Каменка, что с гор стекает и бежит как раз мимо их становища. А впереди сами горы, с каждым шагом все больше и больше увеличивающиеся. Серые, хмурые, огромные, вздымающиеся высоко в небеса и пронзающие их острыми пиками вершин, словно чудовищные зубы могучего исполинского дракона. Всю дорогу пруд постоянно сдерживал себя, чтобы не слишком сильно отрываться от торка с Плинта. Потому как те все время норовили отстать, то и дело сбиваясь с дыхания и в результате снижая темп. Плинта к тому же все время свой мешок дурацкий поправлял, за спиной висевший. Это он для растений своих взял. Интересно, он его целиком травой насобирать собрался? И как он тогда мешок домой потащит, если тут даже пустой ему так мешает и отставать заставляет? А вот Сунай напротив раз за разом носился стремглав куда-то прочь, вроде как на разведку. Но на самом деле пруд прекрасно понимал, что не по сети, просто было скучно плестись вместе с ними с такой маленькой скоростью. Вот он и бегал взад-вперед, накручивая лишние лиги вокруг друзей, и постоянно исчезая то в зарослях высокой, иногда даже выше их роста луговой травы, то в скоплениях густых, почти непролазных кустов. Сунай – лучший бегун среди ровесников. С такими способностями его хоть в пастухи, хоть на охоту в загонщики старшаки с удовольствием примут. Да и в военном деле парень себя наверняка может неплохо показать. Он пруто помельче и послабее будет, зато быстрый, увертливый и характером дерзкий, только не совершенно и еще вспыльчивый. Торг, напротив, спокойный и медлительный, но зато очень сильный. Очень-очень. Кого хочешь, поборет или побьет. «Может, даже и старшаков кого осилит?» «Из тех, кто послабее. Хотя таких в племени и нет, почитай. Разве что совсем старики. Ну да и неважно. Торка в любом случае арутой военный вождь племени, к себе в младшую рать присмотрел. Это пруд знал наверняка. Сам у старшаков как-то подслушал. Плинта, конечно, хилый и немощный. Самый невысокий в их компании. Будто он и не из орков вовсе, от человеков в племени прибился. Ни силы в нем, ни выносливости». Но зато он по всем предметам может легко все выучить и запомнить. Голова у него работает, будь здоров. Потому шаманы и готовы его хоть сразу после испытания из семьи с руками и ногами урвать, чтобы к себе в ученики заполучить. Зато пруд, похоже, совсем не умный. Надо же было так глупо Ланке проболтаться. А вдруг и вправду расскажут кому об их вылазке. Вот же попадет им тогда. Хорошо, если просто уши натреплют. Но старшие могут ведь и на грязные работы послать. Еще он не такой быстрый, как Сунай, и, конечно же, послабее Торка будет. Но это совсем не повод приятелям завидовать. Есть и ему чем похвастаться. Например, он отлично умеет читать следы. Даже на каменистых россыпях, где кажется, и наследить-то невозможно. Старшие братья не зря любят его с собой на охоту брать. А еще по рукомашеству боевому у Прута отличные результаты. Того же Торка он, если захочет, пусть и не силой, так умением запросто на землю уложит. Да и быстрого суная знают, как и чем прихватить можно. Но только не будет он этого делать. Не след друзей перед народом позорить. Ну и в верховой езде пруд изрядно преуспел. Тут ему все сверстники завидуют. Никто не может повторить того, что пруд на коне выделывать умудряется. Это отец его всему научил, сказывая, что без умения управляться с конем любой орк и не орк вовсе, а так, не пойми кто. Ведь конь для степного орка лучший друг и помощник и в боевом походе, и в мирной жизни. Правда, племя их, как и многие другие, почти перестало быть степным. Раньше их народ кочевал по всей равнине от Срединного хребта до Южных морей. Но потом, как рассказывал шаман Мирута, вождь племени человеков, император на их языке, отвоевал у соседа долину между двух текущих к разным морям рек. Нашел место, где реки ближе всего друг с другом сближались, да и построил там город-крепость. А чтоб крепость та еще и неприступнее была, окружил ее широким и глубоким рвом, да соединил этот ров с обеими реками. Вот только уровень в реках немного разным оказался. река Таитила куда ниже урты, которая ближе к горам течет. А человеки этого не учли. А может и учли, да только им это не очень важным показалось». А вот для кочевых племен орков, что в низовьях урты свой скот пасли, такие перемены большими неприятностями обернулись. И барика часть своих вод стала и отдавать, а сама обмелела и перестала, как прежде по весне, луга заливать, наполняя соком траву. Да и море Каспусова, куда урта впадает, далеко ушло, обнажив берега и окружив себя безжизненными песками, да кое-где мертвыми болотами. Вот и стали племена на востоке к горам откачевывать. Но здесь места для выпаса на всех не хватает, а потому и стада орков куда меньше прежнего стали. А значит, и народ прокормить значительно тяжелее стало. Хорошо, хоть воевать их племени давно не приходилось. В последний раз старшаки в набег ходили, когда пруд едва бегать начал. С той поры вон уже сколько воды утекло. «Ну что, долго вы еще тащиться будете?» Сунай неожиданно вынырнул сбоку из густых зарослей кустов. «Специально к провидцу не ходи!» хотел их напугать. Но впечатление произвел лишь на Плинта, который от испуга так и шарахнулся в сторону, чуть торка с ног не сбив. «Ага, струсил!» — радостно загоготал хитрый Проныра, очень довольный результатом своей проделки. Плинта же, хмуро на него косясь, вытер пот со лба, поправил мешок заплечный и замученно поинтересовался. «Много еще осталось? Бежим, бежим, сюда бежать не можем!» «Вы бы ходульками своими шевелили поживее!» Сунай, собравшись уже было вновь улизнуть, обернулся и одарил будущего шамана ехидной улыбочкой. «Давно бы уже на месте были! Давайте, давайте! До холмов всего ничего осталось! Поднажмите!» «И правда!» Прут вытянул шею, глядя в сторону высоких гор, точнее их подножия. «Вон холму уже четко видно! Плинта, соберись силами!» Какой же он все-таки слабак, хилый, неженка. Не зря говорят, что какое имя подберешь для новорожденного орка, таким он и вырастет. Вот имя Торк, например, большую каменную глыбу обозначает. Однозначно здоровяку подходит, как ни крути. Сунай хоть и не рыжие волосы имеет, но повадками вылитый степной лис, в честь которого и назван. А прутовый отец такое имя дал, чтобы тот таким же твердым и несгибаемым был, как дерево, из которого древки для копий делают. Мальчишка ведь в семье самый младший. Тут крепкий характер нужно иметь, чтобы от братьев до сестер всякие насмешки с подзатыльниками терпеть. Хотя теперь уже и терпеть не нужно. Прут сейчас, кому хочешь, в ответ плюх надает, добылись к нему напрочь охоту отбить. В общем, хорошее имя отец подобрал. Спасибо ему». Плинта зато с именем не повезло. Мать его уже без отца родила, когда тот после битвы с человеками Атран помер. Не смогли шаманы смерть перебороть, отпустив таких храброго воина в туманные пределы. Вот мать и додумалась назвать сына именем Певчей Птахи. Надеялась, видать, что он грусть ее развеет. Теперь вот растет не пойми кто. Не орка, а недоразумение какое-то. В шаманы, если сгодится, так и то ладно. Ну все, побежали. Торг, до того стоявший молча, наклонившись и руки в колени уперев, наконец-то отдышался и выпрямился. «Надо мне почаще бегать, чтоб дыхание натренировать. И тебе тоже!» – хлопнул он ладонью Плинта по плечу, отчего тот чуть в кусты не улетел. «Даже шаманы должны уметь бегать!» «Подождите немного!» – взмолился еле живой задохлик. «Дайте отдохнуть нормально. Вы-то в холмах бездельничать будете, а мне еще травы собирать!» «Че это бездельничать?» – возмутился Сунай. «Мы тебя, слабака, от серых будем охранять. Мало ли что, вдруг!» «Ладно!» принял решение о пруд. «Еще немного передохнем, и потом последний рывок до холмов сделаем. Но больше отдыхать не будем. Времени и так мало остается, чтобы засветло вернуться». «Хорошо», — великодушно заявил Сунай. «Дышите глубже, а я пока на разведку сбегу и еще осмотрюсь. Если замечу, кого крикну фулуном». «Фулун тут не водится», замотал головой Плинта. «Ему до гнездования большие деревья нужны или скалы. А тут ни того, ни другого. Один кустарник вокруг. Тут только сверкухи водятся». «Не умничать давай!» — скривился Сунай. «А то ведь и по шее схлопочешь. Не умею я верхухом кричать!» — повернулся он к пруту. «Слишком у него голос писклявый. Так что пусть все думают, что это просто Фулун глупый попался и залетел, куда ему не положено». Прут не стал спорить и махнул рукой. Сунай тут же растворился в зеленых зарослях кустов, а Плинта чуть слышно проворчал. «Ага, Фулун у него глупый. Нашел на кого свалить. Хватит бухтеть, побежали!» И тяжелая рука Торка, заехав по спине Хилика, придала ему такое ускорение, что даже Пруд смог догнать его далеко не сразу.